Глава 12. На следующее утро Себастьян решительно подступил к доктору Бервальду в коридоре возле спальни мисс Арчер, осведомившись о её здоровье, чем весьма задачил молодого врача. "Но, ваша светлость, ведь вы не являетесь ближайшим родственником или мужем. Как же я могу раскрыть вам подробности о её состоянии?" "У неё нет мужа, а родственники далеко", нетерпеливо сказал Себастьян. Сейчас займью, отвечаю я. При всём уважении, ваша светлость, она моя пациентка, которая в любой момент может сменить доктора, прервал его Себастьян, и глаза Бервальда за стёклами очков округлились. Себастьян не имел привычки подчёркивать своё могущество и, разумеется, никогда не позволял себе ничего подобного с Бервальдом раньше. Несколько секунд мужчины молча смотрели друг на друга. Доктор отвёл взгляд первым. "Ну что ж", сказал он с сильным немецким акцентом. "Она быстро идёт на поправку, ведь они не такие выносливые, эти сельские жительницы. Но между нами причина, по которой обычная простуда протекает так тяжело, в том, что её организм ослаблен, у неё упадок сил. На лице все признаки длительного недосыпания и недоедания". Себастьян был ошеломлён. Но она вовсе не выглядит истощённой. Как я уже сказала, она довольно вынослива, пожал плечами доктор. Но для полного выздоровления я бы рекомендовал ей не отправляться в дорогу ещё неделю после того, как спадёт жар. Ну, с этим проблем не будет, машинально ответил Себастьян. Я в этом не уверен, пробормотал Бервальд. Это ещё почему? Потому что фройляйн не выносит, когда ей приказывают, Ваша светлость. Себастьян почувствовал незнакомое доселе желание закатить глаза. «Знаю, но на этот раз Фрой Лейн придется подчиниться». «Ах уж эти современные женщины», — произнес Бервальд, качая головой. «Стоит им получить более-менее приличное образование, и они уже думают, что знают больше доктора». «О, ваш приказ она выполнит», — заверил его Себастьян, глядя на дверь в комнату больной. Так значит, она не доедала. Горечь переполняла сердце Себастьяна. Пока мисс Арчер его гостья, он не допустит, чтобы она голодала. До Рождества пусть питается как следует, а все её проблемы, каковы бы они ни были, останутся за воротами Клермонта. Целую неделю негодование набыл вспыхнуло с новой силой, когда Катриона и Хетти вошли в её комнату после утренней прогулки верхом. Я проторчу здесь до торжества, Хэтти устроилась за туалетным столиком, разглядывая свои раскрасневшиеся от ветра щёки. А, по-моему, это для нас весьма, кстати, сказала она, сама по суди. Ведь Герцек может пригласить тебя на новогоднее торжество, и может, тогда мы все попадём на бал. Она в одно мгновение отцепенила и замолчала. Она лежала, откинувшись на подушке в огромной кровати, Голова у неё раскалывалась. Последнее, о чём она думала, был великосветский бал. Я уеду вместе с вами и точка, отрезала она. Нет, хором ответили подруги. Она был сердито взглянула на них. Этто брут. Доктор Бервальд знает как лучше. Он лишь печётся о твоём здоровье, мягко сказала Хетти. Вот только доктор Бервальд понятия не имел о заданиях Дженкинса. об учениках Анабелл и о том, что ее ждут в Чорливуде. Как только она сможет встать с постели, тут же попросит Монгомере подать карету. «Я попросила тетушку побыть нашей дуэньей», сказала Хэтти. Она с радостью согласилась. «Час сот часу не легче». Анабелл взглянула на бархатный полок кровати. За всю свою жизнь она, кажется, не зависела до такой степени от других». И всё в этом беспомощном положении возмущало её. Ну, возможно, не всё. Ведь были книги и еда. Кухня посылала гораздо больше, чем Анабель могла съесть. Вчерашнее жаркое было таким вкусным, с большими кусками курицы в подливе. К нему подали горячие булочки. Она с аппетитом съела всё без остатка. А ещё на подносе стоял десерт из чудесных свежих фруктов. пельсинов, винограда, груш, покрытых густым золотистым заварным кремом. И его она тоже съела с удовольствием. Катриона передвинула стул поближе к кровати. Хочешь, я ещё почитаю из Преступления и наказания? Со стороны туалетного столика послышался недовольный возглас. Может, выберем что-нибудь поинтереснее? Например, Джейн Остин, попросила Хетти. Не знаю, как вы Только я без генеалогического древа героев просто не в состоянии разобраться в переплетеях этого романа. Ну вот зачем одного и того же персонажа называть тремя разными именами? Не думаю, что в библиотеке Герцага есть женские романы Хетти, мягко заметила Анабель. Ну а тот прелестный сонет Томлинсона? Не могли бы мы прочитать его ещё раз? Анабель взглянула на тумбочку. Вместо цветов там висела стопка бумаг. Дюжина молодых джентльменов, гостивших в Клермонте, соревновались друг с другом, сочиняя в честь больной сонеты. Перегрин прислал ещё и колоду карт, в которой, по-видимому, можно было играть в одиночку. Анабель потянулась за сонетом Джеймса Томлинсона. Его стихи, написанные пятистопным ямбом, не отличались складностью, но Хэтти находила, что некоторая шероховатость придаёт им ещё больше очарования. Если бы Томлинсон обладал титулом, она непременно занесла бы его в свой список перспективных холостяков. Монтгомери так и не ответил на письмо. Конечно, у него не было на то ни малейшей причины. И все же она бы ловила себя на том, что прислушивается к шагам слуги, несущего серебряный поднос. Нет, решено. Как только она сможет стоять на ногах, немедленно покинет и эту кровать, и Клермонт. Анабель спала беспокойно, страшась увидеть во сне, как проваливается в чёрную дыру. Посреди ночи она проснулась в полной тишине. Её окружала непроглядная темнота, и кто-то побывал в её комнате. Она нащупала выключатель прикроватного светильника. На тумбочке лежала новая книга, а поверх неё ещё одно послание. Анабель неторопливо вскрыла элегантный конверт. Очерк был другим. Буквы на бумаге на этот раз были чёткими, тщательно выписанными. Она торопливо пробежала глазами строчки. Мисс Арчер, я узнал, что вам нравятся романы Джейн Остин. Она вскинула голову от досады. Чёрт бы побрал эту Хетти. Интересно, что подумал Монтгомери о столь примитивных предпочтениях и неутолимой жажде чтения. А в нашей библиотеке есть несколько её романов. Мне как раз попался на глаза экземпляр "Гордости и предубеждения". Посылаю его вам. Если вас заинтересует что-либо ещё, обращайтесь не задумываясь. М. У меня вырвался недоуменный смешок. "Гордость и предубеждение". Не осталось никаких сомнений. Он затеял с ней какую-то игру с названиями книг. кончиком пальца она коснулась буквы «М», так уверенно выведенной черными чернилами. «Как он высокомерен! Ты же не выносишь подобных типов!» Не стоило забывать об этом, находясь в этой великолепной тюрьме, где еду подавали по звонку, а на потолках библиотек сияли звезды. И все же волнение, которое не оставляло ее весь день, казалось, улетучилось. Стоило погасить лампу, тело Анабелла расслабилось, и она, словно маленький ребенок, мгновенно провалилась в сон. С самого утра Себастьян энергично взялся за дела. Такой подъем обычно охватывал его, когда над ним не висела обязанность развлекать гостей. День прошел весьма продуктивно. Герцог просмотрел отчеты по всем поместьям, сделал выбор в пользу нового метода орошения северных владений, И закончил план последнего этапа избирательной кампании Тори. Чтобы его идеи были приняты, необходимо было заручиться поддержкой Её Величества, потому что Дизраэли непременно будет возражать. Но поскольку Себастьян только что подписал умопомрачительный счёт за самый шикарный фейерверк в Англии, он полагал, что королева будет на его стороне. Скрипнула дверь, и в комнату проскользнул Рэмси. Ваша Светлость, Организатору бала возникло ещё одно предложение. Он бросил на слугу скептический взгляд. У меня нет ни времени, ни желания вникать в детали. О да, разумеется. Вот только именно эта деталь требует. Какая именно? Олени. Живые олени? Да, ваша светлость, произнёс Ремси с совершенно невозмутимым видом. В бальном зале? Да, По-видимому, сейчас такие затеи весьма популярны на балах. Мандгомери потёр виски. Рэмси. Неужели ты думаешь, что в угоду толпе я позволю выпустить на паркет стадо копытных животных? Не думаю, Ваша Светлость. Тогда больше не беспокой меня по этому поводу. Себастьян просмотрел аккуратные стопки бумаг на своём столе. Есть ли для меня какая-нибудь корреспонденция? Утром я положил всё на стол, как обычно. ответил Рэмси. Себастьян и сам это знал. Там была записка от Кэролайн, леди Лингем, с просьбой привести к ней мисс Арчер на ежегодный рождественский ужин 24 декабря. Вести о его гостях распространились в обществе весьма быстро, и, как видно, уже дошли до Кэролайн. Что, больше ничего? Рэмси знал, что лучше оставаться невозмутимым. И не выказывает удивления от того, с каким нетерпением хозяин ожидает почту. Нет? Но если вас интересует конкретный отправитель, я могу навести справки. Герцк покачал головой. Не стоит. Скажи Конеху, чтобы приготовил лошадь. Онабал попросила придвинуть кресло к окну. Закатное солнце уже разовело на горизонте, но света было достаточно, чтобы прочитать письмо от Люси. Его принесли, пока она спала после обеда. Дорогая Анабель, весьма прискорбно было получить известие о вашей болезни. Если, конечно, не домогание, изначально не являлось продуманной уловкой с целью остаться в тылу врага. В таком случае отдаю должное вашей преданности нашему делу. Признаться, надежд на то, что нам удастся заполучить М в союзники, у меня мало. Недавно из своих секретных источников Я узнала, что королева пообещала ему вернуть родовое поместье, если он поможет Тори выиграть выборы. Думаю, он не остановится ни перед чем, чтобы удержать Дизраэли у власти. Поэтому нам нужно как можно быстрее поменять стратегию и начать действовать на других фронтах. Я слышала, что в январе Манчестерская организация суфражисток планирует большую демонстрацию на Парламентской площади во время предвыборной встречи Тори. Сейчас мы с Милиссент Фосет, главой лондонских суфражисток, координируем действия, чтобы присоединиться к нашим манчестерским соратницам. Считаю, что необходимо сплотиться и мобилизовать все разрозненные организации суфражисток по всей стране. Наша сила в массовости. Однако пока это секрет. Поэтому прошу вас не разглашать эту информацию. Что касается Со двора послышался стук копыт. Анабель опустила письмо на колени. Удобрав халат, наклонилась и выглянула во двор. Её сердце подпрыгнуло, когда она увидела белую лошадь, скачущую мимо фонтана. Первым порывом было отпрянуть от окна, но Анабель не могла оторвать взгляд от садовника. Герцог повернул голову и посмотрел вверх. Сердце девушки застучало как барабанная дробь. Монгомери поднял руку и коснулся края шляпы. Медленно и нарочито. Этот жест нельзя было принять за что-то иное, нежели приветствие. Она был бессильно откинулась на спинку кресла. Она так и не поблагодарила его за последнюю книгу. Долго обдумывала ответ, но не смогла найти подходящих слов. Всё, что приходило на ум, казалось ей нескладным и примитивным. Да и по правде говоря, ей нравилось быть той, от кого ждут ответа. Даже больше, чем самой ждать писем от мужчины, который заставлял её сердце биться чаще. На следующее утро Лихорадка спала. Она Бэл встала и раздвинула тяжёлые шторы на окнах. На голубом утреннем небе не было ни облачка. Внизу во дворе снежные сугробы сверкали, словно россыпи бриллиантов. Так должно быть свеж сейчас морозный воздух. Она Бэл мельком взглянула на себя в зеркало. Что ж, вид у неё вполне сносный. Наконец вечером она долго лежала в горячей ванне, и сегодня слабости как не бывало. 3 дня подряд ей приносили булочки с заварным кремом. И теперь её исхудавшее лицо немного округлилось и приобрело давно утраченную мягкость. Она был уложила волосы в скромный пучок, почистила зубы и побрызгала себя водой из умывальника, который благоухал розой. Поверх сорочки натянула корсет, не слишком затягивая шнурки, надела серое прогулочное платье леди Мэйбл, шляпку, накинула пальто и выскользнула за дверь. Через лабиринт лестниц и коридоров ей, наконец, удалось выбраться на первый этаж. С задней стороны дом окружала обширная каменная терраса, выступающая вперед, словно нос корабля. Сейчас одна из её стеклянных дверей была приоткрыта. Она балвой скользнула на террасу и с наслаждением вдохнула чистый воздух, соощурившись от ласковых солнечных бликов. Она открыла глаза и чуть не задохнулась от волнения. Спиной к ней у бюлстрады стоял Монтгомери. Девушка замерла, не решаясь вздохнуть. Даже со спины герцог выглядел хмурым. Плащ туго обтягивал напряжённые плечи. Поза была застывшей, как у каменных изваяний слева и справа от него. Он стоял так неподвижно и выглядел таким одиноким, что в её душе что-то шевельнулось. Возможно, поэтому она бэл не стала возвращаться на цепочках в дом. Конечно, Мангомери сразу почувствовал её присутствие и не просто взглянул в её сторону, а резко развернулся к ней. Аннабелл пересохла во рту. Почему-то он показался ей сегодня до невозможности красивым. Да он и впрямь был таким же свежим и сияющим, как это зимнее утро. Его брови изогнулись в неодобрительной гримасе. «Вам уже можно выходить, мисс?» «Мне стала лучше ваша светлость». Аннабелл подошла ближе. «Вчера лихорадка прошла. С балюстрады открывался великолепный вид на огромный прямоугольный двор». обрамленные ровными вечно зелеными живыми изгородями, какие любили когда-то французские короли, а летом, наверное, здесь мелодично журчат фонтаны. Монтгомори все еще внимательно разглядывал гостью. На его пристальный взгляд она ответила весьма кротким, как и пристала благовоспитанной девушке. «Я больше ни минуты не могла находиться в комнате». Монтгомори нахмурился. «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, благодарю. Вы обеспечили меня всем необходимым, даже предоставили больше, чем нужно. Просто не могу долго оставаться в заточении». Губы Монтгомери насмешливо изогнулись. «Я уже успел это заметить», — сказал он. «И не ожидал от вас ничего другого». Удивительно, что герцог вообще потрудился составить о ней мнение. С другой стороны, оно вполне могло оказаться не слишком-то лестным. Возможно, по его мнению, страсть женщин к прогулкам на свежем воздухе являлась чем-то предосудительным. Позвольте узнать, что же именно вы заметили, ваша светлость? За ближайшие дни вы уже второй раз стремитесь вырваться на волю из домашнего уюта. Вряд ли такая женщина согласится на заточение. Я и не знала, что есть женщины, согласные на заточение. Эта мысль, казалось, позабавила его. Уверяю вас, большинство женщин согласилось бы. Заточение — лишь оборотная сторона защищенности. Будь то верховенство закона или теплый кров. Или муж. Большинство женщин стремится к защищенности, которую дает им брак, и соглашаются на заточение. Защищенность. Аннабел хотела бы быть защищенной, но вряд ли любой ценой. Разумеется, она себя знала, но ее поразило, что и он это понял. И Это вовсе не означает, что женщины не предпочтут свободу, будь у них выбор, сказала она. Свобода, повторил Монгомери медленно. Так вы предпочли бы свободу? По лицу герцога нельзя было определить, к чему все эти вопросы. Анабель пришлось отвести взгляд, потому что от его умных глаз ей становилось не по себе. Волна жара пробежала по телу. Внизу живота возникла странная тяжесть. Самые простые жесты наполнились смыслом, чувства обострились, и она с ужасом осознала, как громко колотятся о ребра ее сердца. Аннабелл бросила взгляд на их руки, лежавшие на гранитных перилах совсем близко. Рядом с его идеальными лайковыми перчатками было особенно заметно, насколько стары и убоги ее собственные, и она опустила руки, и она опустила руки, и сложила их перед собой. Да, я предпочитаю свободу, сказала она. Джон Стюарт Милль считает, что лучше иметь выбор, даже если он трудный, чем не иметь. Что лучше быть недовольным человеком, чем довольной свиньёй? Монтгомери прыснул, но вовремя подавил смех. Очень интересно, сказал он. Вы хотите сказать, что большинство женщин не являются полноценными людьми? «Я вовсе не это имею в виду», — запальчиво произнесла Аннабелл. «Просто хорошо знаю, как обстоят дела. Цена, которую женщины в их теперешнем положении платят за независимость, зачастую слишком высока». «За все нужно платить», — сказал Монтгомери. В его голосе по-прежнему не слышалось и тени возмущения ее философскими экскурсами. Он не пытался прочитать ей лекцию о Джоне Стюарте Милли. «Я не могла бы не платить». Неожиданный дрожь восторга пробежала по её телу, как тогда за завтраком, когда они спорили о праве голоса. Споры с мужчиной исключительного ума доставляли ей особое удовольствие, даже если ей не по силам переубедить его. Чтобы противостоять ему, недостаточно быть образованной женщиной с собственным мнением. И всё же общаться с ним было на удивление легко и приятно. Он по-прежнему твой противник, глупая гусеница. Мангомери повернулся к лестнице, ведущей во французский сад. Если хотите, прогуляемся. Анабель, не раздумывая, шагнула вперёд и тут же схватилась, что с готовностью соглашается идти с ним. Одна. Инстинктивно она посмотрела по сторонам в поисках компаньёнки и поняла, что Герцк уловил её замешательство. Его лицо приняло слегка насмешливое выражение. Неужели вы думаете, что здесь кто-нибудь посмеет посмеять возразить мне или осудить меня? Читалось у него на лице, а блестящие глаза с вызовом смотрели на неё. Чёрт бы побрал её трусость. Стоит возникнуть трудностям, и она не в состоянии противостоять им. К счастью, герцог он не стал злорадствовать, когда она ничего не сказав, приняла предложенную руку. Он молча повёл, она была вниз по лестнице, затем направил её налево на гравийную дорожку. Как вы думаете, что бы сделали люди, если бы завтра им приподнесли на блюдечке свободу? спросил он. Вздохнули бы полной грудью. Они стали бы искать свой путь в жизни, подходящий именно им. Монгомери покачал головой. Они испугались бы до безумия. Как по-вашему, Почему некоторые молодые люди бунтуют, не зная меры, переходя всякие границы? Так они взрослеют, учатся быть независимыми, умыслять и принимать решения самостоятельно? Не думаю. Скорее, чтобы получить представление о пределах своих возможностей. Понять сможет ли что-нибудь остановить их от падения в бездну? Похоже, Герца Камил в виду кого-то конкретно, потому что в его голосе слышны были нотки недовольства. Не лучше ли спросить самого бунтаря, почему он так себя ведёт, сказала она наугад. Но это значило бы отнестись к его выходкам всерьёз. Герцк выглядел озадаченным. Очевидно, такой вариант не приходил ему в голову. Анабель подняла глаза на Мантгомери. Утренний свет безжалостно подчёркивал каждую морщинку на его лице. Нелегко должно быть идти по жизни Прибывая в уверенности, что лучше самых людей знает, что им нужно. Однако, пожалуй, именно в этом и заключалась привлекательность Герцога. В мире, где большинство плыло по течению, беспомощно барахтаясь в мутном потоке жизни, болтаясь из стороны в сторону, он со своей непоколебимой уверенностью возвышался над всеми, как неприступный каменный утёс. Это был человек, способный взять на себя ответственность и не провалить дело. Не с того ни с сего, она был мелькнула мысль. Каково это быть женой такого человека? Это значит стать свободной. Рядом с мужчиной, который способен позаботиться обо всём, женщина может быть свободной. Она был чуть не споткнулась на идеально ровной дорожке. Что за нелепые мысли лезут в голову? Какая может быть свобода рядом с таким властным мужчиной, как Монтгомери? Конечно, его богатство и положение служили залогом некой защищённости, пожалуй, даже в большей степени, чем она могла рассчитывать. И всё же его властная опека обернётся тяжким бременем для любого, у кого есть хоть капля независимого мышления. Он будет управлять ею, требовать подчинения, всегда убеждённый, что знает лучше, как поступать, и всегда будет господином, в том числе и на брачном ложе. Боже, что за мысли лезут в голову? Она не должна представлять, как он выполняет супружеские обязанности. Его глаза, затуманенные страстью, его светлые волосы, влажные и прилипшие к вискам. Волна жара прокатилась по её телу. Больше она был не отрывала взгляда от тропинки. От неумолимых глаз герцога не ускользнуло, что краска стыда залила её лицо. Значит, пробормотала она быль Всегда приходится выбирать между свободой и защищённостью, ваша светлость. Думаю, услышала на его голос. Скорее речь идёт о поиске компромисса. Они завернули за угол, и их взору предстало каменное здание с большим стеклянным куполом. Длинные ряды высоких окон до самого пола отражали яркий утренний свет, и Анабель прикрыла глаза рукой. Что там находится? В каком-то роде компромисс, сказал Монтгомери, подвёл её к зданию, остановился у бокового входа и распахнул дверь. Внутри их встретили зелёные заросли, жарко пахло острым ароматом джунглей. Сверху нависали пышные зелёные кроны самых разных оттенков, почти полностью поглощая свет, проникавший сквозь стеклянный купол. Оранжерея, тихо произнесла Набель. густой воздух казался живым. Он колебался, источая запах богатой влажной земли, перезрелых фруктов, нектара и гнили. Выложенная каменными плитами дорожка терялась в зарослях, манила за собой. Хотелось брести по ней между россыпями розовых и красных цветов, похожих на блуждающие огоньки. И здесь было так тепло! А она была совсем продрогла, Наверное, Монтгомери ожидал, что она откажется войти. Компромисс. Она был повернулась к нему, чувствуя странную грусть. Здесь как в сказке. Как в сказке так странно слышать это от женщины, которая читает Фукидида, к тому же на греческом. Но Монтгомери уже понимал, что в Miss Archer соединилось так много всего. Он снова вглядывался в её лицо. Сибостин знал, что смотрит на всё слишком внимательно и даже, пожалуй, придирчиво. От него не укрылась бы ни одна ошибка в бухгалтерской книге, любая фальшивая нота в романсе не оставалась им незамеченной. Но в чертах лица Набоэл он не мог отыскать ни малейшего изъяна, они полностью соответствовали его понятию о красоте. Он и сам не знал, откуда взялся в его голове этот идеальный образ. Девушка казалась ему странно знакомой, как будто он знал её когда-то давно, а теперь она снова вошла в его жизнь. Ону непостижимо. Её речь, её манеры выдавали в ней пусть не богатую, но дворянку. Между тем его информатор наконец-то прислал отчёт, в котором говорилось, что она жила на правах прислуги в полуразрушенном доме своего кузена в Кенте. Зелёные глаза Набел удивлённо расширились. «Мне кажется, или пол действительно тёплый?» «Да, пол и вправду с подогревом». У девушки вырвался возглас изумления, от которого у герцога по спине пробежала дрожь. «Здание оборудовано по последнему слову техники», — объяснил он, — «очень функциональное. Всё это позволяет собирать урожаи круглый год, и не маленькие». Её глаза лукаво сверкнули. «Нисколько не сомневаюсь, ваша светлость». Она шла по тропинке, удивлённо разглядывая растения вверху и по сторонам, а он следовал за ней, заворожённый лёгким колыханием её юбок вокруг лодыжек. Как вам удалось вырастить такой сад? спросила она. Для этого я нанял ботаника. Он привозит растения из других стран или покупает здесь, в Англии. Аннабель дотронулась кончиком пальца до нежно-розовых лепестков цветка алиандра. Какое чудесное занятие, произнесла она, путешествовать по всем уголкам мира и привозить красивые цветы. Себастьян не мог оторвать взгляда от её мечтательного сияющего лица. У него совершенно не было времени на прогулки по оранжереям. Его последнее предложение о компании было встречено партией тори в штыки. В парламенте назревал бунт заднескамеечников. И сейчас Симон Монтгомери следовало бы сидеть в своём кабинете и писать грозные письма. Примечание. Заднескамейчники члены парламента, не являющиеся министрами, членами теневого кабинета, рядовые депутаты. Происхождение термина связано с местом скамейки в задних рядах, где обычно сидят такие депутаты. Они могут выступать только со своего места и не могут выступать с трибуны. Как правило, задние скамеечники имеют мало возможностей влиять на государственную политику. Однако, так как они составляют подавляющее большинство, то могут представлять достаточно серьезную политическую силу, особенно в тех случаях, когда политика правительства непопулярна или когда имеется раскол внутри правящей партии. Конец примечания. А между тем он разгуливал по оранжерее. И единственная причина этого заключалась в том, что он хотел быть здесь, рядом с этой женщиной, и даже не собирался задаваться вопросом, почему общество совершенно неподходящей девушки, бедной простолюдинки, синего чулка, суфражистки, доставляет ему такое удовольствие. «Ну и в какой же уголок мира вы бы отправились, мисс?» Зеленые глаза скользнули по лицу герцога, а Набелл пыталась разгадать, что у него на уме. Не хотелось бы, чтобы ответом на её искренность стала насмешка. Я бы поехала в Персию, наконец ответила она. Большинство выбрало бы Париж, ну или Рим. Грандиозные планы. Аннабель покачала головой. Раньше я мечтала владеть греческим галеоном. В своём воображении я уже переплыла семь морей. Греческий галеон? Ну, конечно, ведь она изучала классические языки. Видимо, вас вдохновил Одиссей. Девушка исскоса посмотрела на него. Вполне возможно. Почему же Персия, спросил Монтгомери, заинтригованный. Ведь Одиссей никогда не покидал Средиземного моря. Потому что, медленно произнесла Набель, существуют разные предположения о том, как Персия и Греция повлияли друг на друга в плане архитектуры, государственного управления, литературы. Но у нас мало конкретных доказательств. Каждая сторона отрицает влияние другой на свою историю. А мой профессор сейчас посвящает всё своё время этой области исследований. Профессор Дженкинс? Да, он. Вы знакомы с его работами? Никогда не встречался с ним. Его заявки обычно прочитывает мой секретарь, сказал Герцк. Я финансирую некоторые из его экспедиций. «Возможно, вы слышали о королевском научном обществе?» «Конечно. Я и не знала, что вы имеете к нему отношение. Мои предки стояли у истоков его создания». Аннабелла кинула его внимательным оценивающим взглядом, и герцог вдруг почувствовал некоторую гордость за себя. «С чего бы это?» «Значит, это благодаря вам в апреле профессор Дженкинс сможет отправиться на Пелопонез», — сказала она. Чем ж он там займётся? На дне залива Пилос обнаружили древний затонувший военный корабль. Экспедиция собирается поднять его части, а потом изучить их. Девушка становилась всё более оживлённой, в её жестах и движениях сквозила сдерживаемая энергия. И чёрт возьми, глядя на неё, Герцог чувствовал, что его мысли приняли направление весьма далёкое от исторических исследований. А он хорошо относится к вам, этот Дженкинс, спросил он, делая вид, что изучает один из термостатов на столе дерева. "О, да", ответила она весело. "Конечно, заваливает меня работой, но зато помог мне получить место в Оксфорде. Я ему очень благодарна". Почему-то её ответ не слишком понравился герцогу. "Как помог?" "Он переписывался с моим покойным отцом", объяснила девушка. После смерти папы я разбирала его корреспонденцию и нашла недописанный ответ Дженкинсу. Я закончила письмо и отослала. Профессор ответил, и мы переписывались несколько лет. Так он без колебаний вступил в переписку с вами, и его не смутило, что он обсуждает научные вопросы с женщиной? По лицу Аннабелл было ясно, что вопрос ее немного покоробил. «Не смутило». Как оказалось, мой отец многому научил меня. И к тому же, что же ещё. Возможно, из-за моей подписи. Я подписывалась А. Арчер. Он мог не догадаться, что я женщина. Глядя на её гордо поднятый подбородок, он подумал, что почему-то совершенно не возмущён её маленькой уловкой и спросил с горячей улыбкой: "И когда же всё открылось? Когда мне понадобилась его помощь, чтобы поступить в колледж?" И он не обиделся, нисколько не обиделся. Я так благодарна ему, повторила Анабель несколько раз. Хотя ей не стоило никого благодарить. Она в полной мере продемонстрировала свои ум и способности и непременно должна была получить шанс. В следующую минуту внимание Анабель привлёк большой террариум у стены. Что это? Она указала тонким пальцем на аккуратный ряд зелёных стручков. примастившихся на ветке за стеклом. Хризалиды, куконы бабочек. Девушка оглянулась на герцога через плечо. «Вы держите бабочек, ваша светлость? Это затея моего брата. После того, как я наложил в вето на его предложение завести здесь стаю обезьян». Девушка рассмеялась, весело и искренне. От вида ее ровных зубов и мелькнувшего розового язычка, Крофельман Гомри забурлила, как от глотка шампанского. Желание охватило его. Желание взять в руки её смеющуюся селецо и покрывать поцелуями лоб, щёки, нос. Он хотел ощутить прикосновение её губ. Дьявольское наваждение. Она бал уже повернулась к террариуму, наклонившись вперёд. Кажется, там гусеница, выдохнула она восхищённо. Как интересно. Очень Воротник её пальто неплотно прилегал к шее, открывая его взгляду кусочек бледной кожи. Там приютился локон, туго закрутившийся от влажного воздуха оранжереи. Вот бы намотать эту шелковистую прядьку на палец и прикоснуться губами к нежной мягкости её шеи. Плечи она был напряглись, как будто она прочитала мысли герцога, и он понял, что склонился через чур близко, пытаясь уловить её запах. Он боже правый. Мандго море выпрямился. Голова кружилась. Густой и тяжёлый воздух оранжереи явно затуманил его мозги. Она был повернулась. В её глазах появилось настороженное выражение. Я и не думала, что бабочкам хорошо в террариуме. Их выпускают, когда они покидают кокон. Голос Герцого звучал хрипло. Эта крышка поднимается. Он продемонстрировал, как И все, кто имеет крылья, могут вылететь. Она был не улыбнулась в ответ. Она отнюдь не наивна, понял Себастьян. В её глазах он читал те же мысли, которые она несомненно читала в его. Они мужчины и женщина, которые находятся наедине в укромном месте, где воздух колышится от жары, и какая-то неведомая сила тянет его сделать шаг навстречу ей, дотронуться до открытой шеи. притянуть к себе. А ещё он заметил, что линия рта у неё смягчилась, как будто она была не против. Прейская птица пронзительно крикнула, взмахнула крыльями и, стукнув когтями, уселась на террариум. От неожиданности она было отскочила. "А, это всё перегрин", раздражённо сказал Герцик. "Он их кормит". Птицы решили, что вы пришли сюда их кормить. От испуга на щеках девушки пылали два красных флажка. Себастьян предпочитал вызывать у женщин румянец совсем другого рода. Аннабелл шагнул в сторону, подальше от него. Герцог бросил на птицу злобный взгляд. «Ваша светлость, я хотела бы обсудить с вами мой отъезд». На Себастьяна будто вылили ведро холодной воды. Он ответил не сразу. «Обудто». «То есть вы не намерены последовать совету доктора и собираетесь уехать как можно скорее?» Она кивнула. «Вы же говорили, за вами некому ухаживать. У меня есть родственники в Кенте. Они меня ждут». «А, тот кузен в ветхом доме, где ей снова грозят недосыпания и недоедания». «Врач настаивает», — сказал Монтгомери. «В семь дней. Кроме того, в Клермонте вы желанная гостья». В зелёных глазах светилась решимость. «Благодарю вас, ваша светлость, но у меня важные дела. Разве может быть что-то важнее здоровья?» Она отвела взгляд. «Я уже здорова?» «Неправда». Только неимоверное упрямство не позволяло ей согласиться. Под струился по его спине, потому что, помоги ему бог, он стоял в оранжерее в своём чёртовом зимнем пальто». Вы, разумеется, можете уехать в любое время, сказал он. Но прошу вас, не дайте мне взять грех на душу. Ведь предоставив вам карету, я буду содействовать вашему окончанию. Его слова казались задача ли мисчер. Вот оно что. Значит, если она не слишком заботилась о себе, то благополучие других её определённо волновало. А как же ваши подруги? добавил он. они так беспокоились о вас. И если вам станет хуже, вся их забота, все их ночные бдения у вашей постели пойдут на смарку». Судя по выражению глаз, мисс Арчер прекрасно поняла его хитрую уловку и сердилась на него за правильно выбранный ход. Пусть сердится. Если бы она была его женщиной, они бы даже не обсуждали это. Она лежала бы наверху в постели, уютной и теплой. «Что ж, произнесла девушка с неохотой. Наверное, разумнее будет остаться. Себастьян чуть с ума не сошёл от радости. До Рождества. Она нерешительно кивнула. До Рождества. На обратном пути мисс Арчер молчала. Её лицо казалось осунувшимся и слишком бледным. Прогулка утомила её. Как же сделать так, чтобы она принимала и даже ожидала помощи от других? Ей было двадцать пять. Слишком молода, чтобы быть такой сильной и независимой. Слишком зрелая, чтобы быть не замужем. Но такая вступила бы в брак лишь по собственной воле. Если, конечно, мужчины в Кенте не были сплошь глухими и слепыми. В отчете говорилось, что она покинула родной дом, отсутствовала два года и вернулась только после смерти отца. Вряд ли молодая женщина исчезнет из дома на два года без веской причины. Какую же цену заплатила ты за свою независимость, Энол? Не составите ли мне компанию, посетив конюшни завтра утром? спросил Мангомери. Мисс Арчер посмотрела на него непроницаемым взглядом. В конюшнях тепло, добавил он. А мои лошади одни из лучших в Англии. Она долго не отвечала. Это будет зависеть от состояния моего здоровья. И, пожалуй, ещё больше от настроения. Манггомери подал ей руку, чтобы помочь подняться по ступенькам на террасу. После некоторого колебания она оперлась на неё. То, что произошло в оранжерее, её взволновало. А что собственно произошло? Ничего. Желание. Что может быть естественнее, когда мужчина видит красивую женщину? Разве не так?